Тучка господина Кандинского. Одесса уже пробудилась, день обещал быть жарким, когда околоточный надзиратель Пахом Горилов приступил к исполнению служебного долга из древле почитаемого здесь священным. Для этого ему следовало, взирая начальственно, уверенной поступью обойти свои законные владения, дабы высмотреть непорядок, и указать, и распушить, и проследовать далее, дабы обыватели сами не забывались, и его бы тоже вовек запомнили, как помнят на Руси отца родного. С такими-то вот благородными намерениями пахом Горилов начинал свою ежедневную Одиссею, деликатно погромыхивая шашкою и скромнейшей посверкивая лучезарными сапожищами. Солнце восходило к зениту, и душа околуточного возликовала, как от пения птах небесных, когда близ лошадиного водопоя так благостно и так душевно заскандалили ломовые извозчики. Пахом Горилов начинал вход участка от поля Куликова, так что слева зеленели райские кущи ботанического сада, справа оставалась тюрьма, из окошек которой узники могли бесплатно созерцать, как крутятся карусели, а клоуны зазывают публику в балаганы. Согласитесь, что сидеть в такой тюрьме было одно удовольствие. Между тем наш благородный герой двигался вдоль портово-франковской, не примену при этом заглянуть на Арнаутскую и Рыбную, чтобы за для увечных и престарелых разумно устроенный впритык кладбищу, навестить неугомонный толкучий рынок. Здесь, на рынке, пахом Горилов не стал ждать милости от природы, а решил взять их силой. Для этого, обозрев ряды торгующих, он сделал серьезное внушение своим знакомцам, ворам-карманникам, которые, признав его неоспоримую правоту, тут же отблагодарили пахому пятью рублями. Еще раз увижу, так, гляди, пятью тогда не отделаешься. Жарище усиливалось, и Горилову хотелось не пить, а выпить. Для этого он несколько отклонился от генерального маршрута и на Мещанской проверил, блюдется ли чистота в трактире Абрама за Стенкера, который сразу поднес ему чарочку, за то, что ему вновь было любезно указано на то, что не блюдется. Теперь следовало закурить. Ради чего Пахом Горилов свернул на Арнаутскую, где доброжелательный грек Катараксис содержал табачную лавчонку. «Здрасте», — сказал Пахом, облокотясь на прилавок, за которым стояла незнакомая ему брюнетка, скромная и пугливая. чего же не видать сей день, мадам Катараксис?» «Прихворнула», — пояснила девица, — «а хозяин нанял меня недавно. Вам каких папирос желательно?» «Курим фабрику братьев Месокуди», — величаво ответил Пахом. «А ты сама-то от Кедова местная или как иначе?» «Таврическая недавно приехала в Одессу из Симферополя и вот нанялась в услужение. Это плохо». — крякнул Горилов. — Это очень плохо, что приболела мадам Катараксис, имевшая похвальную привычку давать десяток папирос просто так, по знакомству. — Воля ваша, — согласилась девица покраснев, — я вам тоже дам десяток бесплатно. Только не говорите об этом моему хозяину. Ладно, а то он, боюсь, прогонит меня. — Ишь ты какая! — восхищенно произнес Горилов. — А какая? — Больно красовитая. Вроде бы цыганка-молдаванка. Может, заодно и наворожишь мне на счастье? Извините, потупилась девица, я не умею. Ну и ладно, — сказал пахом, отвалившись от скрипучего прилавка. Отсыпь мне горсточку папирос пушкой и будь здорова, а мне еще ходить порядок наводить.